Здесь первое, что он увидел, был его возлюбленный родитель, сидящий со шляпой в руке на нижней ступеньке внутренней лестницы и через каждые полминуты оравший во все горло «Вэллер!». «Ну, чего вы орете?» — быстро спросил Сэм, когда старый джентльмен испустил еще один вопль. Раскраснелся так, что смахивает на сердитого стеклодува. «В чем дело?» «А то я уже начал побаиваться, Сэмми!» — отозвался старый джентльмен. «Не отправился ли ты на прогулку в Ридженси-парк?» «Да бросьте!» брось, ты, сказал Сэм. «Нечего подразнивать жертву скупости. Слезайте-ка со ступеньки. Чего вы тут расселись? Я здесь не живу!» «Я тебе покажу такую потеху, Сэмми!» — начал мистер Уэллер, вставая. «Постойте «Ну, минутку!» — перебил Сэм. «Вы весь белый сзади!» «Правильно, Сэмми. Смотри это!»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 И красноносый, сын мой, и красноносый! Тут с мистером Уэллером начались конвульсии от смеха. Сэм созерцал его с широкой улыбкой, постепенно расплывшейся по всей физиономии. — Они пришли серьезно потолковать с тобой, Сэмми, — сообщил мистер Уэллер, вытирая глаза. — Ни слова не говорим о бессердечном кредиторе, Сэмми. — Как? Разве они не знают, кто он такой? — осведомился Сэм. «Понятия не имеют», — отвечал отец. «Где они?» — спросил Сэм, на чьей физиономии отражались все гримасы старого джентльмена. «В уютном местечке», — сообщил мистер Эллер. «Попробуй залучить красноносов в такое место, где нет спиртного». «Не удастся, Сэмвелл, не удастся!» «Мы сегодня очень приятно прокатились сюда от маркиза, Сэмми», — продолжал мистер Эллер, когда почувствовал себя способным изъясняться раздельно.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 Этот разговор привел их к двери уютного местечка, куда Сэм, приостановившись на секунду, чтобы бросить луковый взгляд на почтенного родителя, который все еще хихикал за его спиной, вошел сразу. — Мачха! — сказал Сэм, вежливо приветствуя сию леди. — Очень вам благодарен за это посещение. — Пастырь! Как поживаете? — О, Сэм, возопила миссис Уэллер. — Это ужасно! — «Ничуть не бывал мамаша», — отвечал Сэм. «Не правда ли, пастырь?» Мистер Стиггинс воздел руки и возвел очи горея, показывая дни белки, вернее, желтки, но не дал никакого словесного ответа. «Не страдает ли этого, джентльмен, каким-нибудь мучительным недугом?» — спросил Сэм, обращаясь за объяснением к мачехе. «Добрый человек скорбит, виде вас здесь, Сэмюэл», — пояснила миссис Уэллер.